Глава двенадцатая. Это был зал с резными стенами, похожий на воздушные соты. В нем не было жарко. В нем обитали ветер и прохлада. Джалиля подвела меня к деревянному креслу, украшенному искусной резьбой. А затем отступила, позволяя занять место Малека и полюбоваться на обстановку. Я скользнула взглядом по стенам. Часть была расписана и изображала львов, охотящихся в пустыне. Желтые барханы, желтые сильные звери. И небо, синее и чистое. Вот что видела я. «Кто расписал зал?» Спросила у Джана. «Мастера еще во дворце», ответила женщина. В зал вошли стражи, подпоясанные кривыми мечами, встали у стен, чтобы охранять мой покой. Следом вошли две рабыни. Они заняли место за моим креслом, держа в руках широкие опахала. И когда только Джалиля успела их позвать? «Мне позвать просителей» спросила джана они появились в городе у дворца уже на следующий день после того как по ряду разлетелась весть о появлении у нашего кабира супруги пояснила старшая в сераль я кивнула вспомнив как иногда нам сестрами дозволялось присутствовать в приемном зале к виджан малек мать часто принимала просящих и я знала как происходит это действие конечно нас учили дипломатии Несмотря на то, что женщина не играла важной роли в управлении царства, которому ее просто не допускали, она все равно имела определенное влияние на происходящее в нем событие. Я это знала. Но одно дело знать и видеть, как управляют и рассуждают другие, и совсем иное — совершать все это самой. Вы справитесь, шепнула Джана над ними губами, когда мой взор остановился на ее лице. Я вздрогнула, а затем кивнула, соглашаясь. Сейчас я распоряжусь, чтобы к вам начали допускать просителей моя Малек. А затем ненадолго оставлю вас. Проговорила Джалиля вслух. Куда ты? Спросила я, но тут же устыдилась своего вопроса. Я ведь собиралась быть сильной, а теперь испугалась остаться одна, безверный Джанан, которая стояла бы рядом и, возможно, поддержала бы меня правильным словом. Госпожа на сером «Я хочу найти Кабира и рассказать ему о птицах», — ответила женщина. «Птица», — подумалась мне, — «как глупо». Но вслух я сказала совсем другое. «Ступай и делай то, что считаешь нужным. А я справлюсь. Я ехала в Рият, поставив себе цель стать сильной, стать настоящим олег для своего народа. Поэтому мне нельзя прятаться от слуг, пусть даже верных и мудрых, как Джалиля Джанан. Я все сделаю сама». Занавески качнулись, пропуская вместе с потоком воздуха желтую птицу. Она ударила яркими крыльями, а затем опустилась, усевшись на стол. Вцепилась когатками и перевела дыхание. Оглядевшись, птица поняла, что находится в комнате одна. Сверкнула магией, и секунду спустя на стуле уже сидела Есир. «Гадость!» — проговорила она и посмотрела на несколько волосков, зажатых в руке. Все получилось проще, чем она даже предполагала. Пока добычу следует хорошенько припрятать, а ночью, под покровом темноты, она приготовит зелье. Ведьма проворно смотала волоски, затем встала, подошла к кровати и, сунув руку под подушку, достала шелковый платок, в который спрятала украденное. Все это Есира положила в сундук для вещей. Улыбнувшись, ведьма провела ладонью над простым замком и тут едва слышно щелкнул. Теперь ни один любопытный нос не заберется туда, куда не следует. Подумала Исира, ярко представив себе Джалилю и ее брата. Вот уж кого действительно стоит опасаться. Именно Джанан может нарушить ее планы. Исира поправила платье и вышла из комнатушки, торопясь вернуться к своей работе. Если Джалиля не застанет ее на месте, сложно будет объяснить, где она пропадала и с какой целью. Работа в Сирале предполагает послушание. И менее всего Есире хотелось, чтобы старая оборотниха ополчилась против нее. «Она и так подозревает», — подумала ведьма. Вон как раскудахталась, когда в волосах Малек запуталась мелкая пташка. Нет, действовать надо быстрее. Ведьма пошла по коридору, ускорив шаг. Вот и зал, где отдыхают рабыни. Есира поджала губы, услышав, как девушки, занимаясь шитьем, поют какую-то песню о любви. «Глупая». Ведьма поспешила обогнуть зал, но все же была замечена некоторыми из рабынь. Все они здесь довольны своей жизнью. Никто не пойдет против Кабира и Малек. И тем более против Джанан, кто держит Сираль в своих крепких руках. Старую Джалилю можно уважать, она достойный соперник. Но не будь и Сира не огорчилась бы отсутствием здоровой конкуренции, ума и рассудка. А вот Малек... Исира ярко представила себе дочь Ята Бахтияра. Красивая, добрая. Она могла бы со временем стать мудрой и хорошей правительницей, но не станет. Потому что ее место займет совсем другая. «Где ты была?» Набросилась на ведьму Нигара, старшая служанка, управлявшая во дворце младшей прислугой, к числу которой теперь относилась и Исира. «Почему покой еще не убраны?» — спросила она и встала, уперев руки в бока. Исира сделала смиренное лицо и поклонилась. — Госпожа, — ответила она, глядя в пол, — я отходила по нужде. — По нужде? — изогнула бровь Нигара. — Через весь дворец, судя по всему, — уточнила старшая служанка. — Немедленно принимайся за уборку, иначе я вынуждена буду доложить о твоей лени, госпоже Джанан. — Да, госпожа, — проговорила Исира, подавляя злость. Сейчас не место и не время открываться. Все после. Она запомнила Негару, и эта мерзавка еще ответит за свою дерзость. Прислали непригодных служанок! проворчала Негара, покидая комнату. Ничего не умеют, ни к чему не пригодны. Дождавшись, когда женщина выйдет из покоев, ведьма распрямила спину и устремила в сторону двери гневный взгляд. Ничего, сегодняшней ночью она приготовит зелье, и уже скоро станет здесь самой главной. И никакие пантеры ей не помешают. Не иначе, как Джанан постаралась, чтобы первые просящие пришли ко мне с самыми простыми и легко решаемыми проблемами. Я была малек не так давно и еще не знала, какими полномочиями наделит меня Джад. Конечно, он был добр ко мне и ласков, но я еще слишком мало знала его. И еще меньше знала границы дозволенного. Кто знает, вдруг он не пожелает делиться таликой власти. Злить повелителя не хотелось. Сначала я должна покорить его сердце, а уж затем действовать дальше. Насиром Олег. Вошедшая старая женщина преклонила колено, и я обратила на нее взор. «Взываю к справедливости. Мой муж бросил нас с двумя детьми, ушел к другой. Вместо того, чтобы, как полагается, взять в дом вторую жену. Что мне теперь делать с малолетними дочерями на руках? Я пока не могу много работать». Дети отнимают большую часть моего времени. Одна надежда на тебя, в разуме моего супруга. Заставь вернуться в семью. Я нахмурилась. Бросает жену и детей последнее дело. Просительница права. Хочет иметь вторую жену, пусть приводит ее в дом. Где твой муж почтенная?» — Спросила я. Ждет за дверью, Олег. Женщина подняла взгляд. В ее глазах, наполненных болью и усталостью, промелькнула надежда. Пусть войдет, я хочу выслушать и его. Распорядилась я. Один из стражников тут же вышел и вернулся, сопровождая высокого и статного мужчину. Он был хорош собой и совсем не походил на крестьянина, хотя и носил простые одежды. Просительница тут же посмотрела на мужа и лишь усилие воли удержала ее от того, чтобы наброситься на вошедшего супрекоми. Как твое имя? Обратилась я к крестьянину. Зофиру Малек. Он преклонил колено. «Почему ты оставил жену и детей, Зафир?» — спросила я. «Почему не привел в дом второй женой понравившуюся женщину, если чтишь законы?» Зафир вскинул голову, посмотрел на меня пристально. «Я не желаю жить с ней. Она капризна, она требовательна. Я много работаю во благо растущего города повелителя Джада. Я не хочу дома выслушивать постоянные жалобы женщины», — ответил он. «Женщина занимается детьми и хозяйством. Я бросила быстрый взгляд на притихшую просительницу и подумала, что это первое прошение, которое будет не так просто решить. Это труд не меньше, чем работа мужчины. Зафир усмехнулся, но вовремя опомнившись, тут же подавил насмешку и опустил глаза. Разве это работа, Омалек? Она целый день сидит дома. Я же помогаю разбивать сады. Я работаю с землёй и растениями, чтобы наш город превратился в цветущий сад посреди пустыни. А моя новая женщина всегда ласковая и ждет меня дома с приготовленным ужином. Всегда красивая, всегда желанная. Готовая на все ради меня. Нахмурившись, я постучала пальцами по подлокотнику кресла. Мужчины часто недооценивают женский труд. Так что если я... Твоя новая женщина, когда родит, станет такой же, как и первая жена, — произнесла я. Решено. На неделю ты отстраняешься от работы в городе и занимаешься домом и детьми. Брови крестьянина поползли вверх, он удивленно уставился на меня и произнес: «Но...» «Никаких «ну». Твоя жена будет работать вместо тебя. Будет делать то, что ей по силам. А ты займешь её место. Через неделю я снова приму вас здесь, и тогда ты честно скажешь мне, Зафир, так ли легка работа женщины дома?» Он нахмурился. «Моя госпожа!» — воскликнул, да, только я уже сделала знак одному из стражников и велела. «Пусть выделят человека, который проследит, чтобы мой приказ был выполнен беспрекословно». Муж и жена переглянулись. В ее глазах промелькнула доля надежды. Затем оба поклонились и вышли. А я смогла перевести дыхание. «На сегодня все, о, моя Малек!» Джанан появилась словно из ниоткуда. И у меня возникло странное ощущение, что она пришла давно и следила за мной и моими решениями. «Да», — кивнула я. Теперь пора заняться рабынями. У вас еще остались силы? улыбнулась Джалиля. Я хочу быть достойной джадом, ответила и поднялась на ноги. Тогда позвольте вас проводить на сером Олег. Джанан с поклоном отступила в сторону и пропустила меня вперед. Мы покинули зал. Ступая по прохладным плитам, я чувствовала усталость, хотя ничего не сделала а лишь сидела в кресле и пыталась рассудить просителей, чтобы все было по совести. «Оказывается, это непростая работа. Но моя мать справлялась, справлюсь и я. Ты увиделась с Кабиром?» — обратилась я к старшей по сиралю. «Да, моя госпожа, но поговорить с повелителем Джадом не удалось. Он сказал, что примет меня перед ужином, а сейчас слишком занят подготовкой пополнения», — ответила Джанан. «Если Джад желает мира, то зачем ему такое войско?» — спросила я, но еще до ответа Джалили поняла ответ. Для того, чтобы ни у кого из соседних царьков не появилось желание этот мир разрушить. Страх тоже сила. И те, кто не желает мира по-хорошему, должны бояться его нарушить во избежание кары. Близилось время ужином. мессира закончила с уборкой и устало присела на циновку, поджав ноги. В соседнем зале танцевали служанки, играла музыка. Тонко пела свирель, и в такт ей шелестел бубен. Ведьма перевела дыхание и утерла солбопот. Ее первый и последний день в качестве служанки подходит к концу. Сейчас пора готовить зелье. Она тяжело поднялась, собрала тряпки, сунув их в ведро и вышла из курильни. Прошлепав босыми ногами в стороне танцующих, на миг остановилась устремив взор на холесу и рагду, танцевавших среди других девушек. Они словно бы и не замечали ведьму, и тогда Есира будто нечаянно сделала шаг вперед, запнувшись о бархатную подушку, отброшенную кем-то из девушек с ковра, и растянулась на мраморе пола. Ведро с грохотом упало и покатилось, теряя мокрые тряпки. Музыка оборвалась. Зоры танцующих и музыкантов обратились к упавшей служанке. Глаза многих вспыхнули насмешкой, но ведьма сделала вид, будто ей все равно. Она простонала. Никто и не подумал подойти и помочь ей подняться. Но стоило сире сесть и устремить взгляд на холесу, как та стремительно подошла, потянув за собой недовольную Рагду. «Спасибо», — произнесла Исира, когда девушки принялись собирать в ведро тряпки. Рагда помогла ведьме подняться, а холеса протянула ей ведро. Остальные продолжили танцевать, словно ни в чем не бывало. Исира смерила своих сообщниц с долгим взором, а затем шепнула. «Сегодня будьте готовы». Девушки переглянулись. На лицах проступили страх и нерешительность. «Вы поклялись», — напомнила ведьма. «В полночь я приду». «Ты же сказала, мы тебе не понадобимся». Сделала попытку холиса. «Я ошиблась. Вы будете нужны мне, чтобы отвлечь оборотней» прошептала Есира в ответ на удивлённые взоры девушек, приказала: А теперь вступайте. Танцуйте и веселитесь, пока есть время. И помните, одними губами проговорила ведьма. Я жду вас в полночь у зала с водой.